анна шел дождь это был один из тех дождей когда вода льется так сильно что кажется будто кто то моется в душе такой дождь возбуждает мысли о божьей каре наводнениях и ковчегах такой дождь заставляет тебя забраться обратно в постель где просто не еще хранят тепло твоего тела и сделайте вид что будильник зазвонил раньше времени спросите у любого ребенка который закончил четвертый класс и он скажет вам что вода никогда не прекращает движение идут дожди потом вода попадает в реку реки впадают в океан оттуда вода испаряется и как душа превращается в облака а потом как и все в этом мире процесс повторяется сначала